Глава вторая. Старый квартал — это часть Дорчестера, примыкающая к Эдвард Эвереттскверх, меньше пяти миль от центра самого Бостона, то есть в удачный день полчаса на машине. Мой офис располагается на колокольне церкви Святого Варфоломея. Мне так и не удалось выяснить, какая судьба постигла колокол, прежде находившийся там. А монашки из приходской школы по соседству не говорят. Те, что постарше прямо не желают отвечать, а молоденьких моя любознательность, похоже, забавляет. Сестра Елена сказала однажды, что колокол был унесен отсюда чудесной силой. Так и сказала. Сестра Джойс, мы с ней вместе выросли, всегда твердит, что он был не на своем месте, и дарит мне при этом улыбку, которую монашки по распространенному мнению, дарить не вправе. На утро после того, как я получил лицензию частного детектива, местный пастор отец Дрюмон спросил меня, не могу ли я навести здесь относительный порядок, ибо какие-то нехристи вновь повадились стырить чаши для причастия и подсвечники. Он заявил, что эту мразь следует поставить на место и предложил мне остановиться у него в доме. Мой первый гонорар причем пообещал, что я сподоблюсь Божьей благодати, если соглашусь обосноваться на колокольне до следующего налета. Я ответил, что он слишком дешево меня ценит, и потребовал предоставить колокольню в мое распоряжение до тех пор, пока я не подыщу собственное помещение для офиса. Он уступил с удивительной для духовной особой легкостью. Лишь оглядев, в каком виде комната, куда девять лет кряду не ступала нога человека, я понял причину этой покладистости. Мы с Энджи ухитрились всадить туда два письменных стола и два стула. Когда же стало ясно, что места для полок не остается, я грудой свалил все папки со старыми делами у себя дома. Мы скинулись на компьютер, наскребли денег на дискеты и водрузили на столы несколько папок с текущими делами. Это производит на клиентов впечатление такой силы, что на комнату они внимания не обращают почти. Я остановился на пороге и увидел за письменным столом Энджи. Она была погружена в изучение последней колонки энландерс и потому я вошел в контору как можно тише. Сначала она меня даже не заметила. Должно быть, газетка затронула что-то животрепещущее, так что мне выпала едва ли не уникальная возможность понаблюдать за своей напарницей в редкую минуту досугу. Энджи сидела, задрав на стол ноги в черных джинсах, заправленных в черные же замшевые сапоги. Я проследил их взглядом до того места, где начиналась белая бумажная майка на выпуск. Развернутая газета скрывала все прочее, и, если не считать шелковистых истинно черных волос, касавшихся смугло-оливковых предплечий. Итак, за газетным листом таились еще стройная шея, подрагивающая в те минуты, когда ее обладательница старается не расхохотаться от одной из моих шуток. Резко очерченный подбородок с крошечной родинкой слева, аристократический нос, не очень-то вяжущийся с плебейскими замашками Энджи, и глаза расплавленной карамели. Раз поглядишь и нырнешь в них без оглядки. Мне, однако, это не удалось, ибо когда газета опустилась, на меня уставились линзы темных очков. Ой, Ферр. Сомневаюсь, чтобы Энджи решилась снять их в обозримом будущем. — Привет, Юс! — сказала она и потянулась с сигаретами, лежащими на столе. — Только Энджи называет меня так, вероятно, потому что... Тринадцать лет назад в Лоуэр-Миллс, когда я не справилась, как говорится, с управлением отцовской машины, и та, по идеаюзам, врезалась в фонарный столб, иных свидетелей, кроме Энджи, не было. — Привет, красавица, — ответил я, плюхнувшись на стул. — Обратный случай. Уверен, что не я один называю ее красавицей, но уж такова сила привычки. Впрочем, можете счесть это их констатации факта. — Ну что, повеселились вчера? — спросил я, кивнув на темные очки. Энджи передернула плечами, отвернулась к окну. — Фил вчера опять пришел пьяный. — Фил — это муж, Энджи, дерьмо, и этим все сказано. Приподняв уголок занавески, она приняла смять его и комкать. — Что ты собираешься делать? — То же, что и раньше, — сказал я, с еще большим удовольствием. Энджи опустила голову, так что очки чуть съехали с переносицы. Обнаружился темный синяк, расползшийся от уголка левого глаза к виску. Ну да. А потом он явится домой, источая любовь. Я размякну, и все пойдет, как прежде. Она поправила очки, и синяк скрылся из виду. Я не права. Голос у нее был режущий, ясный, отчетливый, как зимнее солнечное утро. Ненавижу этот голос поступай как знаешь ответил я только и остается энджи фил и я знакомы с детства я был энджи лучшим другом фил стал ее любовником и тоже наверное лучшим так иногда бывает в моей практике подобные слава богу случалось нечасто но все же случалось несколько лет назад энджи пришла на службу в темных очках прятавших два здоровенных фонаря на том месте где полагается быть глазам помимо этого на руках и шее был богатый ассортимент кровопотеков а на затылке изрядной величины шишка очевидно по выражению моего лица она догадалась о моих намерениях потому что первыми ее словами были патрик будь благоразумен похоже да не похоже а совершенно точно муж избивал ее не впервые просто на этот раз ей досталась сильней и потому после того как я нашел фила в пивной и мы благоразумно выпили и благоразумно сыграли партию Лидве в пул. Я изложил ему свои претензии, а он, попросив меня не лезть с в свое дело, послал по известному адресу. Я благоразумие утратил, и бильярдным ким, и сбил его так, что едва не отправил на тот свет. Несколько дней после этого я ходил гордый и довольный собой». Весьма вероятно, что я этого точно и не помню, что в моем воспаленном воображении рисовались какие-то картины блаженного домашнего уюта с Энджи на переднем плане. Потом Фил выписался из больницы, а Энджи неделю не появлялась в офисе. Когда же наконец появилась, то двигалась очень осторожно, а садясь или вставая, каждый раз постановала, лицо Фил не тронул зато все тело превратил в сплошной кровоподтек. Энджи две недели со мной не разговаривала. Две недели — это большой срок. Сейчас она смотрела в окно, а я на нее. Смотрел и недоумевал. Опять же, далеко не в первый раз, почему такая женщина, как Энджи? Женщина, которая никому не позволяет вытирать о себя ноги, женщина, которая двумя пулями уладила тяжкую тяжбу с неким Бобби Ройсом, отвергшим наши учтивые просьбы вернуть залог поручителю, так вот, почему такая женщина разрешает мужу подобным образом с ней вращаться Бобби Ройс уже не встал с земли, и я часто прикидывал, когда придет черед Фила. Пока не пришел. А ответ на вопрос «почему» звучит в мягком усталом голосе, появляющемся у Энджи, как только речь заходит о нем. Она любит его. Вот и все. И с ней некуда. Надо полагать, что-то в его душе еще не до конца погасло и порой еще проявляется, когда не остается наедине. Должно быть, еще посверкивают в нем искры какой-то доброты, а уж для нее они сияют ярче чаши святого Грааля. Мне они не видны, и уже никогда не будут видны, но, вероятно, они есть. Иначе объяснить то, что происходит, ни мне, не всем, кто знает, Энджи, просто не под силу. Она открыла окно и щелчком выбросила сигарету. Девчонка из низов общества, уж тут ничего не попишешь. Я ждал, что раздастся вскрик ученицы воскресной школы или, втащив свою тушу по лестнице, появится в дверях монашка с праведным гневом в очах и дымящимся окурком в руках. Не последовало ни того, ни другого. Энджи отвернулась от окна, и летняя прохлада заполнила комнату смешанным ароматом выхлопных газов, свободы и сирени, росшей на школьном дворе. «Ну, что?» — спросила Энджи, откинувшись на стуле. «Мы снова востребованы?» «Да, мы снова востребованы». «Славно!» — сказала она. «Между прочим, костюмчик очень даже ничего. Правда, вызывает желание задушить меня в объятиях, не сходя с места». Она медленно качнула головой. «Да нет чего-то. Вероятно, тебя останавливает, что ты не знаешь, где я был». Она снова покачала головой. Меня останавливает то, что я точно знаю, где ты был. Я бы даже сказала, именно это и обуздывает мой порыв. «Гадина», — сказал я. «Гад», — ответила она и показала мне язык. «Какого рода дело?» Я вытащил из внутреннего кармана сведения о Дженне Анджелин и шмякнул их на стол. «Дело самое обычное — разыскать и позвонить». Она бегло просмотрела листки от чего такой переполох от исчезновения уборщицы средних лет? Есть подозрение, что вместе с ней исчезли кое-какие документы. Документы законодательного собрания. Чьи именно? Я пожал плечами. Ты что, не знаешь этих политиков? У них все тайно за семью печатями, как в Лос-Аламосе. Все скрывается до тех пор, пока не грянет грандиозный скандал. С чего они решили, что документы взяла именно она? Погляди на фотографию. — Ах, ну да, — кивнул Энджи, — она же не гретянка Для очень многих это наилучшее доказательство. Даже для либерала, заседающего в Сенате с незапамятных времен, это в Сенате он либерал, а в свободное время расист почищенного плантатора. Потом я рассказал ей о своей встрече с Малкерном, его шавкой Полсоном, и о прочих впечатлениях, полученных в ателью Иц. А как ведет себя в обществе таких зубров наш депутат Джеймс Вернон? Помнишь, был такой мультик, там действует маленькая собачка и здоровенная псина. Маленькая бежит, пыхтя, суетится, подпрыгивает и все время спрашивает большой «А куда мы идем, батч? А куда мы идем, батч? Помню. Ну-то вот и Джейм». Энджи стала грызть кончик карандаша, потом постучала ему передние зубы. — Ну, формальный отчет от тебя и получила. А что произошло на самом деле? — Это предстоит выяснить. Ты доверяешь им? ни в малейшей степени. Стало быть, за этим кроется нечто большее, не так ли? Я пожал плечами. — Мы имеем дело с избранными должностными лицами. Скорее наркоту начнут отпускать бесплатно, чем наши законодатели скажут всю правду. Как всегда вы проводите головокружительные аналогии, детектив Кенди. Сразу виден продукт вдумчивой селекции. Она смотрела на меня, улыбаясь все шире, и постукивая карандашом по левому верхнему рису с крошечной щербинкой, рассказывай дальше. Я ослабил узел галстука, чтобы можно было снять его, не развязывая. Ты меня достала. «Сыщик чертов!» — сказала она.